Ему было 4 года, но он ещё не начал ходить и умел говорить одно только слово: "дай". Был зол и требователен, и если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперёд руки с хищность кривченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, всё делал под себя на подстилку, и менять её было каждый раз мучением. С злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю. Та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса. и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака. Так же трудно было кормить его. Жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений, опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами, и был отвратителен и страшен его вид. На узеньких, совсем еще детских плечах Сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребёнок надел за чем-то огромную и страшную маску. И как прежде стала пить измученная поподья. Пила она много до потери сознания и болезни. Но и могучий алкоголь не мог вывести её из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребёнка, полузверя. Как прежде искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили. И тяжёлая, мёртвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгорячённого мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлёбывался молчаливой водой, и уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая страстно желанная скорбь. когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось по подье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его, и хотелось разбить голову, в самых недрах которой Нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа «Василий! Василий, скорее сюда!»